Доктор выбежал на волю. Вокруг него вилась и свистела метель. Доктор снял малаха и перекрестился и поклонился этому родному, холодному, белому и свистящему пространству. — Но! — послышался глухо в закуте голос Перкуши. Самокат выполз в прорезь, покидая волочное тепло закута, Доктор надел малахай и закричал, расставив руки, словно желая обнять эту метель, как перхушу, и прижать к своей груди. — О-го-го! — метель завыла в ответ. — Не улеглося, барин? — усмехался перхуша. — Вон как гуляет! — Едем! Едем! — — Едем! — закричал доктор. — Прямо поедешь, прямо в село и приедешь! — крикнул Бахтияр, прячась в закуте. «Отлично — Отлично! — кивнул ему доктор. «А ну — А ну-ка, захребетная! — скрикнул тонким голоском перхуша и засвистал. Отогревшиеся и поевшие лошадки взяли бодро и самокат покатил по полю. Метель за это время не усилилась, сине ослабла. Мило также, также несли снежные хлопья, также плохо было видно впереди и по сторонам. Перкуша тоже отогревшийся, поевший, даже успевший малость вздремнуть, совсем уже не знал куда ехать. но не испытывал по этому поводу никакого беспокойства. Тем более, что от доктора пошла такая волна уверенности и правоты, что сразу как-то смыло с перхуши всяческие сомнения и всякую ответственность. Он правил, поглядывая на отогревшийся нос доктора. Этот большой нос совсем недавно... растерянно озявший, посиневший, сочащийся соплями, пугливо прячущийся в цигейковый воротник, теперь источал такую уверенность и бодрость, победоносно рассекая, словно киль корабля, клубящееся пространство, что перхуше стало как-то озорно и радостно. «Слон вывезет!» — весело думалось ему — Доктор то и дело похлопывал его по плечу, не пряча довольного лица от ветра. Доктору было очень хорошо. Ему давно так не было хорошо. «Какое чудо! Жизнь!» — думал он, вглядываясь в метель так, словно видя ее впервые. «Создатель подарил нам всё это, подарил совершенно бескорыстно». подарил для того, чтобы мы жили. И Он ничего, ничего не требует от нас за это небо, за эти снежинки, за это поле. Мы можем жить здесь, в этом мире, просто жить. Мы входим в него, как в новый для нас выстроенный дом, и Он гостеприимно распахивает нам свои двери, распахивает это небо, И эти поля — это и есть чудо. Это и есть доказательство бытия Божия. Он с наслаждением вдыхал морозный воздух, радуясь прикосновению каждой снежинки. Он во всей полноте, всем существом своим осознал мощного продукта — пирамиды. Шар и куб. Дарили радость невозможного, недосягаемого, чего нет и никогда не будет на земле, о чем человек грезит в самых затаенных, самых необычных снах. Жабры, крылья, огненный фаллос, телесная мощь, перемещение в удивительных пространствах, любовь к неземным существам, совокупление с крылатыми чаровницами — это радость сокровенных желаний. Но после шара и куба жизнь земная казалась убогой, серой, заурядной, словно лишённой еще одной степени свободы. Тяжело было возвращаться в мир человеческий после шара и куба. Пирамида же словно заново открывала жизнь земную. После пирамиды ходилось не просто жить, а жить, как в первый И последний раз — петь радостный гимн жизни. И в этом было подлинное величие этого удивительного продукта. Доктор потрогал ногой пакет с пирамидами под сиденьем. Червонец — штука. Хм, дороговато, конечно. Но стоит, стоит этих денег. А то место я вроде бы запомнил. Сколько же этот ротозейд дрема потерял там пирамидок? Пять? Шесть? А может целый сундук? У них ведь сундуки продуктовые. Каждый специально обустроен для своего продукта. Один для шаров, другой для кубов, а этот для пирамидок? Как они там в сундуке ловко уложены, без зазора, как монолит? Высокотехнологическое производство. Неужели... Целый сундук посеял. — Сколько же там их? Двадцать? Сорок? Лежат теперь под снегом. Хм, целое состояние. — А вот барин и посад! — выкрикнул перхуша. Из метели надвинулись редкие избы старого посада. — Сейчас спросим дорогу. — Спросим, братец, спросим! Доктор силой хлопнул перхушу по ватной коленке. Самокат съехал со снежной целины на занесенную посадскую улицу. Во дворах залаяли собаки, подкатили к одной избе. Перхуша спешился, стукнул в ворота. Доктор, сидя на своем месте, закурил, жадно втянул дым. На стук долго не отзывались. Потом вышла баба в наброшенном тулупе. Коротко переговорив с ней, Перхуша все понял и довольный воротился к доктору. — Так и знал, барин. До рощицы доедем, а там развилье. Наша — направо, и прямой тракт прямо до вашего долгого никуды не сворачивать. Всего-то четыре версты. — Отлично, братец, приотлично. — — Да сумерек развилья найдем, а там и слепой доедет. — Поехали, поехали! Они уселись, запахнулись и покатили. Старый посад быстро кончился, дорога пошла кустарникам, мелькнули из-под снега темные бобылки камыша. — Во как! — качнул головой перхуша. — И камыша посадские не режут. «Хм, хорошо живут он вспомнил как они спокойным отцом по осени резали камыш а потом вязали его и крыли камышом избу каждый год на крышу подкладывали камыша и крыша была толстой и теплой а потом сгорела козьма скажи мне братец а что для тебя в жизни самое главное вдруг спросил его доктор — Главное? — заулыбался по птичьей перхуша и сдвинул с глаз шапку. — А не знаю, барин. Главное, чтоб все было ладно. — Что значит «ладно»? Ну, что лошадки здоровы были, чтоб хлеба было на что купить, да и самому чтоб без хворости. Ну, хорошо, допустим, что лошадки твои здоровы.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 «Не знаю, барин, Ну что ты хотел в жизни изменить?» «В своей-то? А ничего, мы своей жизнью довольны. Ну а может вообще в жизни?» «Вообще?» — Перкуша почесал лоб рукавицей. «Чтоб злых людей поменьше было. Вот чего!» «Это хорошо!»